Глава 15. Жена. Айсон Нортон. Бесит, как же невообразимо злит эта выскочка. Но самое противное в этой истории с навязанной женушкой Сустейттум, что какую бы глупость она не произнесла, как бы не оскорбила меня и Дарлсфародом, а всё равно я чувствую себя виноватым. Вот как сейчас. Какого орка ты не дал ей денег? полыхнул гневом лисфера. Правда, Нортен, ты перегнул палку, подлил масла в огонь нуар. Я ей не отказывал, просто высказал своё мнение, заметил я, указывая на кошелёк, лежащий на столе. Придурок, ты нам всем только что создал серьёзную проблему. Алиса, гордая человечка, теперь она не только станет отказываться от нашей помощи, Но и будет пытаться найти способы не зависеть от нас финансово. Великие ледяные драконы обнищали бы от пары монет или у тебя просто словесное недержание? Окончательно вышел из себя Фарад, вскакивая со стула. Я не обязан радоваться тому, что он потратит мои деньги на содержание какого-то оборванца. Не сдавался я, наблюдая, как девчонка любезничает с потрёпанным и грязным музыкантом. Вообще-то, ты ещё не потратил на неё ни одной монеты, чтобы разбрасываться подобными заявлениями. Не добра щуря глаза, ответил огненный. Зато ты у нас благодетель. Сходи, поулыбайся ей, как ты умеешь. Девчонка сразу забудет про обиды. Испытывая рациональную злость и ревность, посоветовал я. Да пошёл ты, раз такой умный, попробуй сам справиться. Рявкнул огненный, покидая наш столик. Что ты так смотришь? Тоже будешь меня распикать за то, что я не спешу выполнить любую прихоть этой девчонки? спросил я у тёмного. Ты создал проблему, Айсон. Тебе её и решать. Кстати, наш нежданный подарочек оказался намного наблюдательнее нас. Как всегда, многозначительно ответил Дарл, не сводя с пька взгляда со сцены. на которой задорно приплясывая и призывая к этому толпу собравшихся зевак, весьма недурно пела Алиса. Задорный и простой мотив вызывали невольную улыбку, что раздражало ещё сильнее. Для чего вообще эта девчонка собралась на сцену? Что она нам хочет доказать? Пока толпа вела себя прилично, я не вмешивался, но потом эту певицу стали приглашать для более тесного знакомства. Что они в ней находят? Обычная человечка, миленькую мордашку и кучерявые каштановые волосы, длинные ноги, и высокую грудь. Да таких девиц немало. Единственное, что лично меня в ней цепляло это глаза красивого бирюзового оттенка, глубокие, с тонкой поволокой. Мне даже казалось, Что она смотрит на нас с пониманием и мудростью, которая не может быть у столь юной особы, но, скорее всего, просто разыгралась воображение. Это моя девушка, и она ни с кем и никуда не пойдёт, нагло заявил оборванец, дави она людей мощной ментальной магией. Интересно, кто он такой? На вид обычный человек. но внешности, ауры, он скрытый артефактом. Дарыл не зря отметил наблюдательность девчонки. И всё же какого орка он лапает нашу жену? Рыкнуара совпал с негодованием моего собственного дракона. Ты ждёшь, что я решу эту проблему, Айсан? злобно прошептал тёмный, глядя на меня провалами глаз. Сам справлюсь. не менее раздражённо ответил я. направляясь в сторону сцены. Пока я проталкивался через толпу, наша человечка протянула ладонь незнакомцу, но я перехватил её, притягивая к себе. "Не смей больше устраивать подобные представления", потребовал я, склоняясь над девчонкой. От неё тонко пахло персиками и морем, заставляя меня приблизить лицо, чтобы вдохнуть глубже этот привлекательный аромат. По-моему, единственный, кто здесь устраивает представление это ты, беленький. И вообще, для незнакомого мужчины ты предъявляешь мне слишком много претензий, заявила она, пытаясь толкнуть меня тёплыми ладошками. От удовольствия тело покрылось колкими мурашками. Лёд моя родовая магия, она дарит нашей семье могущество, но не даётся даром. Все Нортаны платят за силу внутренним теплом, а я, без лишней скромности, сильнейший ледяной дракон этого поколения. Поэтому холод особенно сильно терзает мое тело. Неожиданно, что я так сильно отреагировал на простое касание. Обычные человечки ведь даже не скромные ласки огненной драконицы не вызывали у меня такого отклика. Так и будешь меня гипнотизировать, беленький. Отпусти, потребовала девчонка, вырываясь из моих объятий. Задумавшись, я слишком крепко прижал к себе жену, впитывая её обжигающую горячую энергию. Алиса, тебе нужна помощь? сверля меня недовольным взглядом, спросил оборванец. Что? Нет, не нужно, Лисат. Беленький сейчас перебесится и отпустит. Правда? Поинтересовалась у меня девчонка. Она вертелась, выпутываясь из моих рук и бросала в сторону музыканта смущённые взгляды. Я не понял. Она что, стесняется моих объятий? Нет, неправда. Я твой муж и имею право касаться тебя в любое время. И прекрати называть меня Беленьким. Моё имя Айсон. Айсон Нортон, назло ей сказал я, наслаждаясь растерянностью незнакомца. В самом деле, я полагала, что в нашем случае брак это не повод для знакомства. Можешь отпустить меня. Эти строить посные морды своим приятелям по несчастью это в вашем распоряжении века, а моя жизнь может закончиться уже завтра. И тратить её на ваши брезгливо раздражённые отношения, и я не собираюсь. А теперь, если ты всё сказал и доказал, ты убери свои холодные руки. Зло прошептала девчонка, покрываясь пятнами от натуги, но я только крепче обхватил её талию. Ладно, и извините, что доставил неудобства. Вот твоя половина, Алиса. Спасибо тебе. Ты очень меня выручила, сказал наглец, протягивая насужение горсть монет. Он выбрал самые крупные по номиналу и отдавал ей большую часть, что неприятно царапнуло меня. Не нужно, оставь себе всё, ответила Алиса, накрывая его ладонь своей, чтобы вынудить парня сжать руку в кулак. Хорошо, я не откажусь, но когда-нибудь обязательно верну долг. пришлю твоему мужу. Не слишком радостно, отозвался странный человек. Вежливо кланяйся моей жене. Не стоит. Мы разводимся, поэтому просто не нужно, ответила она, больно щипая меня за тыльную сторону ладони. Я отпустил девчонку, и она поспешила направиться в номер от недовольства громко топая стройными ногами. Я немного засмотрелся на обтянутый тонкой тканью брюд аккуратный сад человечки, а потом подхватил оставленный ей рюкзачок и последовал за ней. Распахнув дверь её комнаты, я замер от изумления, глядя на голову дракона, развалившуюся в постели нашей жены. Это был не фарад и не дарал, что ещё хоть как-то можно было понять. В кровати лежал сумеречный дракон Рент. вор и негласный хозяин чёрного рынка столицы. А Алиса суетилась в комнате в поисках того, чем его наготу можно прикрыть. Что здесь происходит? рявкнул я, заставляя девчонку вздрогнуть.